День пятый, 17 мая 2010 года. Кладбище Живерни. Похороны. Глава семнадцатая. Лил дождь. В Живерни во время похорон всегда льет дождь. На сей раз дождь был мелкий и холодный. Перед могилой я стояла одна. Из-за кучи перекопанной земли картина напоминала заброшенную стройку. По мраморной доске тонкими струйками текла вода. По надписи «Моему мужу 1926-2010». Отойдя к серой бетонной стене, я укрылась от дождя. «Кладбище Живерни!» расположена на склоне холма, сразу за церковью, и террасами поднимается вверх. Чем выше, тем свежее могилы. Покойники потихоньку догрызают холм. Самых знаменитых и богатых еще хоронят внизу, поближе к церкви, поближе к Моне, на лучших местах. У них своя тесная компания, в которую не пускают чужаков. Меценаты, коллекционеры, более или менее известные художники выкладывают гигантские суммы, чтобы навеки упокоиться здесь. Уроды! Можно подумать, что в полнолуние они устраивают тут свои призрачные вернисажи. Я обернулась. В самом низу, на другом конце кладбища, Хоронили же Рома Аккуратная могила, красивая надгробие и местечко самое, что ни на есть козырное, по соседству со всякими вандеркемпами, Моне и прочими бодии. Там собралась вся деревня, ну или почти вся. Человек сто не меньше, все в черном, с непокрытой головой или под зонтиком. Сто плюс 1. один. Один — это я, на другом конце. Кому какое дело до смерти старика или старухи? Если хочешь, чтобы тебя оплакивали, пожалуй, имеет смысл сдохнуть молодым в рассвете сил. Даже если ты последняя сволочь, о тебе будут скорбеть. Кто первый, того и сапоги. На моего мужа Кюре потратил хорошо, если полчаса. Кюре у нас молоденький, родом из Гани. Я его раньше не видела. Зато марваля отпевал епископ Эзеврё. Говорят, дальний родственник его жены. Церемония затянулась почти на два часа. Догадываюсь, что вам это кажется удивительным. Двое похорон на одном и том же кладбище, на расстоянии нескольких десятков метров и под одним и тем же упорным дождем. Вам тоже не нравятся такие совпадения? Они представляются вам слегка натянутыми? Тогда послушайте, что я вам скажу. Нет никаких совпадений. В череде случившихся событий нет ничего случайного. Напротив... Каждый элемент на своем месте, и все рассчитано с точностью до минуты. Каждый фрагмент этой преступной мозаики является частью цельной картины. И клянусь вам, могилы мужа, остановить лавину никто уже не в силах. Я подняла голову. Отсюда сверху видно на происходящее открывается такой. Что аж дух захватывает. Патрисия Марваль стоит перед могилой мужа на коленях, Безутешная вдова. За ее спиной Стефани пен Лицо серьезное, глаза заплаканные, Ее держит под руку муж. Суровый взгляд, кустистые брови, Мокрые от дождя усы. Вокруг них толпятся люди, Родственники, друзья, незнакомцы — Инспектор Серенак тоже пришел. Стоит чуть поодаль, ближе к церкви, неподалеку от могилы Моне. Епископ заканчивает произносить надгробную молитву. В траве три плетеные корзины. Каждый берет из них по цветку и бросает в разверстую могилу. Что крозы, ирисы, гвоздики, сирень, тюльпаны, васильки. Кошмар! Только Патрисия и Марваль могла прийти в голову эта идея. Как будто солнце хоронит. Даже Монеда такого не додумался бы. Им хватило деликатности изваять на гигантской гранитной доске серую кувшинку. Бездна вкуса. А вот со светом у них промашка вышла. Знаменитое солнце верни не пожелала проводить покойного в последний путь. Что ж, не все купишь за деньги? Как знать, может, Бог и правда есть. Мокрая земля у меня под ногами ручейками цвета охры оползла по узким тропкам между могилами. Ни на одном из жителей верни собравшихся внизу, разумеется, не было сапог. Надо думать, инспектор Серенак довольно посмеивается. Что ж, каждый развлекается как может. Я стряхнула воду с повязанного на голову черного шарфа. Промок насквозь. Чуть поодаль я заметила сбившихся тесной кучкой детей. Кое-кого из них я узнала. Фанета плакала. Сразу за ней стоял Винсент. Возможно, ему и хотелось ее утешить, но он не осмеливался. У детей серьезные лица. В одиннадцать лет смерть представляется особенно страшной и невозможной. Дождь немного утих. Пока я наблюдала за похоронами, мне вспомнилась одна игра, в которую мы играли детьми. Предлагается загадочная история, и надо найти ее разгадку. Для чего можно задавать вопросы, но ответ должен быть «да» или «нет». Один человек похоронил родственника. Через несколько дней он вдруг без всякой причины убил другого родственника. Почему? Он хорошо знал этого родственника? Нет. Он хотел ему за что-то отомстить? Нет. Он надеялся унаследовать его деньги? Нет. Он боялся, что родственник откроет страшную семейную тайну? Нет. В эту игру мы играли часами. Дождь прекратился. Все три корзины с цветами опустили. По мраморной доске с именем моего мужа стекали капли. Толпа внизу наконец-то рассеялась. Жак Дюпен все так же прижимал к себе жену. Ее длинные волосы прилипли к мокрому черному платью, подчеркнув рельеф груди. Они медленно прошли мимо Лоренса Серенака. Инспектор пожирал взглядом Стефани Дюпен. «Наверное, на воспоминание о той давней детской игре меня навел его жадный взгляд. Я промучилась всю ночь и лишь к утру нашла разгадку. На похоронах мужчина влюбился в незнакомку, но она исчезла, прежде чем он успел с ней заговорить. И он придумал, надо, чтобы умер еще кто-нибудь из членов этой семьи, тогда незнакомка снова придет на похороны. Большинство моих друзей, вместе со мной ломавших голову над таинственной историей, возмутились. Дескать, так нечестно. Только не я. Меня пленила неопровержимая логика этого преступления. Странные шутки играет с нами память. Я годами не вспоминала про эту игру. До самых похорон мужа. Внизу разошлись последние участники церемонии. Теперь, когда мне все стало ясно, Я могу приоткрыть завесу тайны. Антураж самый подходящий. Это не последнее убийство в Живерни. Слово ведьмы. Я постоял еще немного, глядя на оползающий холмик земли над могилой мужа. Больше я сюда, скорее всего, не приду. Во всяком случае, при жизни. Что мне здесь делать? Вторых похорон, в которых я заинтересована, не будет. Шли минуты, а может быть часы. Наконец я спустилась. Нептун послушно ждал меня у кладбищенских ворот. Я пошла по улице Клода Моне. Смеркалась, зажглись фонари. С цветов, высаженных вдоль ограды, капала вода. Талантливый художник мог бы кое-что извлечь для себя из этой живописной картины. В окнах домов тоже загорался свет. Я прошла мимо школы. В соседнем здании светилось круглое окно под самой крышей. Это комната Стефани и Жака Дюпен. Что они сейчас делают, о чем говорят, снимая промокшую одежду? Подозреваю, что вам очень хотелось бы проникнуть в мансарду и подсмотреть за ее обитателями. К сожалению, даже мне, опытной серой мышке, не под силу вскарабкаться по водосточной трубе. Я лишь слегка замедлила шаг, но продолжила свой путь».